Глава 39. Илья только начал расслабляться, как Ольга вдруг прекратила свои действия и резко отстранилась от него. Что такое, детка? Он лениво протянул руку в попытке притянуть ее голову обратно. Максим. В глазах женщины бился ужас. С чего ты взяла? Спросил молодой человек, но поднялся с дивана. Ольга уже стояла посреди гостиной и собирала с пола свою одежду. «О, Господи, моя блузка!» Она бросилась наверх. Илья натягивал брюки, когда раздался громкий стук в дверь. «Кто?» — крикнул. «Лютый, открой, это я!» «Действительно, Максим. Почему он здесь, а не в порту?» Интересно, как Ольга услышала его с такого расстояния. Илья оглядел помещение и открыл дверь. Макс отпихнул его локтем, прорываясь внутрь. «Ты чего, забылся никак?» «Где она?» Его взгляд дико блуждал по комнате. Илья увидел пару пуговичек от блузки Ольги, закатившихся под стол. «Черт, Максим уже заметил их тоже». Он медленно поднял голову, повернулся к Илье. «Значит, ты трахаешь мою бабу, Лютый. Где эта тварь?» Быстрым движением Макс выхватил пистолет из-за пазухи и направил его на молодого человека. Илья замер. Как он просчитался? «Сначала я убью тебя, а потом разберусь с ней». «Максим!» Ольга в распахнутом халате сбежала вниз по лестнице. Она умоляюще протянула руки к мужчине. «Что ты творишь?» Тот криво ухмыльнулся. Качнул головой в сторону застывшего Ильи. «А может, грохнуть тебя сначала, сука? Ну что замолчала?» «Макс, угомонись, у нас сделка на носу. Хочешь из-за бабы все дело сорвать?» Илья сделал шаг тому навстречу. «Сейчас бабла слупим, я тебе таких девок найду, пальчики оближешь». Максим расхохотался. «Да я сам себе найду! После того, как влеплю свинец этой продажной твари! Никто, слышь, никто еще не вытирал об меня ноги! Ты!» Он повернулся к Илье. «Тебя я пущу на корм рыбам! Прямо сегодня же!» Максим не договорил, подскочил от грохнувшего рядом с ним какого-то предмета. Завеса дымом мгновенно окутала всю комнату. «Всем лежать, руки за голову!» Казалось, что люди, одетые во все черное, словно тараканы, появлялись отовсюду. Из окон, с лестницы, из дверей. «Мать твою!» – простонал Максим. На его кистях с легким клацанием замкнулись наручники. Илью уложили на пол под ножкой, двинув кованным ботинком по ребрам. Он скривился от боли. «Оль!» – он попытался отыскать женщину сквозь домовую заслон. От еще одного пинка поморщился. Неожиданно осознал, что волнуется за эту женщину. Закусив губу, попытался уговорить себя, что она преступница, такая же, как и Максим Конев. Они сидели в небольшом ресторанчике на Новом Арбате. Андрей заказал самое невероятное количество разносолов. «Какое вы будете пить вино?» — спросил он. «Я пью только воду. Не люблю спиртные напитки». Мужчина с удивлением покачал головой. «Ну, тогда ешьте!» «Да я столько в жизни не съем!» Она рассмеялась. «Просто подумал, что студентам не сладко живется!» «Спасибо, но у меня все нормально, я еще и бабушке помогаю». «Вы где-то подрабатываете?» Андрей смутился. «Это не мое дело, извините!» Аня улыбнулась, отложила вилку. «У меня все хорошо, не волнуйтесь за меня!» Работаю два раза в неделю, провожу спортивные занятия в фитнес-клубе. Лучше расскажите о себе, про жизнь в Швейцарии. Ой, там замечательно. У меня маленький домик в небольшом городе. Там такой свежий воздух, знаете, прям какой-то хрустящий. Знаю, конечно, у нас в Архангельске такой же. В Архангельске? Так вы оттуда? Ну да, сейчас, правда, я уже москвичка как год, но родилась и выросла на севере. Надо же! Обрадовался мужчина. Я ведь тоже родом из тех мест, из Северодвинска. Лицо девушки осветилось неподдельной радостью. Да ну, значит, мы земляки? Выходит, что так. А вы и впрямь похожи на северянина. Аня разглядывала Андрея. Ну да, блондин со светлыми глазами. В Швейцарии думали, что я норвежец. Вообще там такой интересный народ, знаете. Все спокойные, заняты своим делом. Огромная разница с Москвой. Здесь тоже все заняты своими делами, но куда-то постоянно спешат. А я мечтаю купить дом в Подмосковье. Андрей отпил вино из бокала. Чтобы пришел домой после работы, сел на крыльцо и вдыхаешь сосновый аромат. Но вы же живете в другой стране. Будет ли у вас время на вдыхание воздуха? Да надоело все. Он махнул рукой. Хочу вернуться обратно. А тем более после встречи с такой красивой девушкой, как вы, Аня. Она покачала головой. Ну, начинается. Обыкновенный мужской треп. Вот вы смеетесь, а ведь Ань, там в Швейцарии все другое, и люди не те. Им принесли десерт. Девушка с укором посмотрела на Андрея. Я теперь точно не смогу уснуть сегодня. Того гляди, заворот кишок случится. Простите, Аня. Обещаю, больше так делать не буду. Завтра мне придется утром бежать на пять километров больше. Она рассмеялась. «Давайте сходим в театр, послезавтра», — неожиданно предложил мужчина. «Давайте, только может нам к тому времени перейти на «ты»?» После ужина Андрей проводил Аню. У подъезда они еще стояли некоторое время и разговаривали. Уже дома, перед тем, как лечь спать, девушка с улыбкой вспомнила свое недавнее приключение в метро. Этот Андрей оказался не таким уж и противным снобом. Илью поместили в камеру, где находились еще четыре человека. Внутри было сумеречно и пахло сыростью. Он, не торопясь, прошел к своей койке. Тотчас же двое других заключенных предстали перед ним. «Ты кем будешь, фраер?» «Хочешь узнать?» Те заулыбались. Илья вздохнул. «Скажу тебе, как только высплюсь». Он отодвинул их рукой и лег на матрас. «Если проснешься». Илья среагировал быстро. На быстро надвигающийся на него кулак резко выбросил ногу, попав камернику в челюсть. Треск сломанной кости, хриплый стон. Остальные языки вскочили со своих мест и рванули к койке Ильи. Ему хватило бы пары минут на обезвреживание всех четверых мужиков. Но тяжелая дверь камеры открылась, вошел охранник. «Что здесь происходит?» Илья, потирая ушибленный локоть, кивнул головой на лежащих перед ним. Споткнулись о ножку кровати. Охранник хмыкнул и, повернувшись, вышел из камеры. Вячеслав Ильич потянулся в кресле. Нажал на кнопку селектора. «Людочка, зайди ко мне и кофе, пожалуйста». У него было хорошее настроение. Группа преступников, переправляющая радиоактивные материалы за рубеж, раскрыта. Сейчас дело за малым, опознание и допросы. Это уже дело Следственного комитета. Теперь главное вытащить Илюшку из тюрьмы. Хотя бы перевести в бутырку на время. А то еще не хватает парню подхватить туберкулез. Генерал с нетерпением глянул на часы. Чистяков вот-вот должен подъехать. Надо передать ему все документы. Пусть его адвокаты поработают над Илюшкиным делом. Делом Лютого.